Федор Березин, создатель «Черного корабля». Читает Дмитрий Шапурко. Предисловие. Подводный крейсер-катамаран Эр-Арбакской империи «Кенгуру-ныряльщик» отправлен на боевое задание. Плыть требуется далеко. Не просто в контролируемой Южной Республикой Брашей полушария, а к самому Южному полюсу. Но оказывается... Врагом являются не только затаившиеся в глубине субмарины антиподов. Предстоит столкнуться с совершенно непланируемыми трудностями. А шторм-капитану стату Касакре придется думать, в чем цель существования этого страшного мира, и нужно ли пытаться хоть что-то делать для его спасения. Он не знает ответа, но решение все едино требуется принимать. Иначе кто-то или что-то сделают это за него». Посвящается Станиславу Лему, философу и фантасту, а также его предшественнику Олафу Степлдону и дороге, которую они наметили.